Тварь скользнула навстречу воинам. Боевой клич Маннона зазвенел между гор с криком «С дороги, белый червь!» Он бросил копье в колеблющиеся очертания. Тварь зашипела и бросилась на него. Она, довольно неуклюжая, тем не менее двигалась быстро, скрижуща членами по камням. Вот метнулась плоская голова, и скафлок рубанул по ней мечом. Удар отдался у него в плече, а червь, разъянув пасть, повернулся к нему. Тварь была едва различима в кромешной тьме, но все же Скафлок понял, что она может проглотить его целиком. Маннанан ударил копьем в бледную шею, а Скафлок снова рубанул по рылу. Могильный запах не давал ему вздохнуть. Он начал задыхаться, но все равно обрушил град ударов на врага. Капля не то крови, не то яда брызнула на него и разъела одежду, обожгла руку. С проклятием он еще яростней бросился на тварь. Тут Скафлок заметил, что меч его весь изъеден кровью червя. Он услышал, как при очередном ударе сломалась древко копья у мананана. Они с новыми силами напали на червя, когда тот начал отползать, погнали его по леднику. Это было даже забавно. Издыхая, это кольчатое тело, белесое, как от проказа и толстое, как лошадь, начало извиваться. Голова червя раскачивалась из стороны в сторону, разбрызгивая кровь и яд. Из одного глаза торчала сломанная древко копья Мананана, другой горел зловещим огнем. Червь то втягивал, то выпускал жало и шипел при этом, как осенний ветер. Скафлок поскользнулся на льду. Червь бросился на него. Но Мананан оказался более проворным. Он прикрыл упавшего друга щитом и нанес червю глубокую рану в раздувающуюся шею. Скафлок скачал на ноги и тоже нанес удар. Червь вернулся кольцом и забился в конвульсиях. Скафлока отбросила в сугроб. Маннанан попался в петлю, но прежде чем червь успел его раздавить, он всадил ему меч между ребер. Червь обратился в бегство и скользнул по льду в море. Задыхаясь и дрожа, путешественники еще долго сидели и никак не могли отдышаться. Потом снова при свете сполоха пустились в путь. «Наши запасные клинки разъело», — сказал Скафлок. — Лучше бы нам вернуться за новым оружием. — Нет, червь может подстерегать нас на берегу. — А если даже и не подстережет, то, завидев нас, он может снова разъяриться, — ответил Маннона. — А того оружия, что у нас есть, должно хватить до тех пор, пока мы не получим меч, подаренный асами. Они стали медленно карабкаться по гладкому, таинственно поблескивающему леднику. Гора чернее перед ними закрывала полнеба. Ветер издалека донес звуки ударов молота. Они поднимались до тех пор, пока сердце не начало слишком часто биться, а легкие задыхаться. Им часто приходилось отдыхать, иногда даже взремнуть немного, прямо тут, на леднике. И хорошо еще, что они захватили с собой еду. Ничто не шевелилось вокруг. Никаких признаков жизни не было в этой обители холода. Но удары молота становились все громче и громче. В конце концов, Скафлок и Маннанан поднялись к началу ледника. Примерно на полдороги к вершине той самой горы, что была увенчана полярной звездой. Влево по склону уходила едва заметная во мраке тропинка, разбитая и заваренная камнями. С одной стороны тропинки был бездонный обрыв. Путешественники поползли по ней в связке. Они не один раз срывались в пропасть, но тот, кто оставался на тропе, вцеплялся в скалу изо всех сил и спасал друга. Так шли они, пока не добрались до утеса, в котором виднелся вход в пещеру. Из глубины доносился лязг железа. Перед входом на цепи сидел огромный рыжий пес. Он с воем бросился на пришельцев. Скафлок начал вытаскивать меч, чтобы зарубить пса. — Чую я, что убив этого зверя, мы накличим на себя несчастье. Лучше давай попробуем проскользнуть мимо. Прикрывшись щитами, они начали протискиваться в пещеру, правым боком прижавшись к стене. Пес обрушился на них всей тяжестью тела, зубами вцепился в щиты. От его воя заложило уши. Проскользнув мимо пса, они очутились во мраке. Двигаясь на ощупь, Скафлок и Маннерана начали спускаться по уходящему вниз туннелю, едва не провалившись в ямы и натыкаясь на сталактиты. В пещере было почти так же холодно, как и снаружи, но из-за темноты казалось, что здесь еще холоднее. Послышался шум могучего потока. Должно быть, это была одна из тех рек, что текут в преисподней. Грохот молота становился все ближе. Дважды гулким эхом по пещере пронесся жуткий вой, и они застывали, готовые к бою. Один раз на них, сокрушая щиты, набросилось нечто огромное и тяжелое. Они сумели убить эту тварь, но так и не узнали, как она выглядела.